Артуан. Артуан точно не знал, почему согласился на помощь Брины. Возможно, выпил слишком много грога, возможно, просто отчаялся, потому что счастливая и радостная рядом с принцем Тиерина когтями задевала сердце дракона. Претензий к ее радости у него не было, но он бы предпочел, чтобы радовалась пара рядом с ним. Король Грорн устроил из своего дворца целый зимний парк развлечений, и Артуан с огромным удовольствием покатался бы с Тьериной на коньках или полетал бы над крестанской столицей, целовал бы ее подарками из стерюты, которые по местной традиции украшали двери. Теперь Тьерину целовал Фабиан, а ректору оставалось наблюдать за ней из-под тишка и сжимать от ревности зубы. Наброситься на его высочество и выбить ему все, что выбивается, он по понятной причине не мог. Международные скандалы и все такое. Но бездействие его убивало. А еще его убивало, как мило выглядели кронпринцы герцогиня Нодорская. Его герцогиня, между прочим. Неужели Тиерина влюблена в Фламинского? Как не хотелось это принимать, признавать, осознавать, но что если? Разве она когда-либо выглядела настолько счастливой рядом с ним, с Артуаном? «Выглядела», — подсказало сердце, — «в их единственное свидание в маленьком кафе. Именно тогда ректор понял, что готов переступить через собственные принципы, готов на всё ради нее. Но потом все разумное, рациональное, вбитое в голову герцога пересилило чувства, и он обидел ту, что была ему дороже всех. «Идиот! Как еще себя назвать?» Он сам разбил ей сердце, и теперь она собирает его по осколкам рядом с другим. Зализывает раны, а Артуана к себе не подпускает. Разве что ее драконочка к нему тянется. Словобрины прервали акт самобичевания и самоковыряния, и Артуан вместе со своим драконом воспряли духом. Она слишком ярко на тебя реагирует. все еще злится, — объяснила принцесса. Значит, есть шанс, что всю эту злость можно трансформировать в любовь. Ты уверена, что хорошо разбираешься в любви? Скепсисом ректора можно было залить весь королевский каток. «Я женщина», — хмыкнула Брина. «Поэтому прекрасно разбираюсь в том, что мы чувствуем». То есть ты бы... «Простила того, кто предложил тебе короткую интрижку?» Принцесса поперхнулась и посмотрела на него во все глаза. «Ты предложил Тьере интрижку? Почему? Она же подходит тебе в невесты!» «Это было за пару часов до того, как я узнал, что она драконица и герцогиня». «Дела», — пробормотала Брина, прикусила губу и задумалась. Значит, дело за малым — добиться ее прощения. «Если бы это было так просто, я бы не торчал здесь», — прорычал дракон. «Если бы меня обидел мой любимый, я бы не хотела, чтобы он где-то торчал», — рыкнула в ответ принцесса. «Я бы хотела, чтобы он попытался со мной помириться». «Ты поссорилась с Сирианом?» — догадался Артуан. Причем здесь Сириан?» — покраснела Брина при том, что прилетели вы вместе, но он гуляет по дворцу в одиночестве. «Речь сейчас не обо мне. Иди вытри сопли слюни, приведи себя в порядок, встретимся в твоей комнате через час, обсудим нашу тактику». «Сопли слюни?» — зарычал Артуан. «У меня нет соплей. Вы не слишком зарываетесь, студентка». «Я на каникулах, кузен». «Гордись, что тебе в любви будет помогать твоя будущая королева. Это когда будет твой отец в добром здравии. Так и ты не старый», — хмыкнула Егаза и куда-то убежала. Артуан же решил, что душ ему действительно не помешает, тем более что странно завоевывать любовь всей жизни в немытом небритом виде. Впрочем, побриться он так и не успел, потому что балконная дверь в его комнате с шумом распахнулась. Ректор шагнул из ванной в спальню, в чем был, то есть без ничего, чтобы тут же быть облизанным и обласканным золотой драконочкой. Счастливый Артуан протянул к ней руку, погладил по шейке, отчего драконочка довольно заурчала, как большая кошка. Правда, в следующий миг в стороны полетели искорки магии, и перед ним материализовалась тиерина в юбке и свитере. Она посмотрела на него с ужасом, а затем крепко зажмурилась. «Набросьте что-нибудь, вы же голый!» «Я в курсе», — хмыкнул Артуан. «Но я в своей комнате. Это ты ворвалась ко мне через окно. Не я, а моя драконочка. Какая хорошая девочка!» похвалил ректор и погладил копну растрепанных волос Тьерины. Вы оделись, шарахнулась она в сторону. И не собираюсь, мне еще надо побриться. У меня нет привычки делать это в одежде. Подождешь, пока я закончу. Нет, она снова распахнула глаза и, стараясь на него не смотреть, двинулась к выходу. Больше это не повторится. Продолжай надеяться, Тиерина, бросил ей в спину Артуан. Мы созданы друг для друга, и наши драконы это поняли сразу. Девушка остановилась, но не повернулась. Я не зверь, который не может держать под контролем свои чувства. Я личность. Но наши личности тоже понравились друг другу, иначе я бы не предложил тебе. Она все-таки обернулась, посмотрела на него возмущенно, а после выбежала из его комнаты, яростно хлопнув дверью. Быть Вместе, закончил фразу Артуан. И как понимать эту женщину? То целует, то кусает, то с другим гуляет, то врывается в спальню и облизывает. У него уже голова кругом. После короткого стука в двери в комнату вошла Брина. Хорошо, хоть Артуан снова скрылся в ванной и натянул на себя брюки. Показываться, в чем мать родила своей паре, это одно. Щеголять обнаженкой перед кузиной — совсем другое. «Это была Тьерина. Я встретила её в коридоре. Вы помирились?» «Скорее, ещё больше поссорились», — скривился ректор. «Ей повезло, что коридоры пустые», — хмыкнула принцесса. «Если бы кто-то заметил невесту принца, выходящей из твоей спальни, был бы скандал. Фабиан бы точно с ней расстался и освободил бы тебе дорогу. Нет». Перебил ее Артуан. Я не стану так поступать с ней, тем более строить наши отношения на подобной грязи. Б. Благородство, хихикнула Брина. Ну ладно, давай завоюем сердце Тиери экологично. Расскажи, что ты уже делал. Дарил цветы и драгоценности, она их вернула. Приглашал на свидание в оперу, она не пошла. Даже выплатил повышенную премию. Премию? — хохотнула принцесса. — Она получила в наследство герцогство. Зачем ей премия? Ректор скривился. — Герцогство — это по праву рождения, а премия — за хорошо проделанную работу. — Короче, ты достиг дна, кузен. Брина сочувствующе похлопала его по плечу. — То есть ты ухаживал за ней, как за драконессой, как за своей помощницей? Тьерина и есть драконесса и моя помощница. «Не поспоришь», — она развела руками. «Но драконесса она совсем недавно и вряд ли продолжит на тебя работать, когда станет герцогиней. Почему ты так зло на меня смотришь? Правду же, говорю. И что ты предлагаешь? Сделать упор на Тиерину человека и Тиерину девушку. Попробуй очаровать ее как мужчина. Не захватить как дракон, а соблазнить». Вот что ей нравится в постели. У меня в этом отношении пробел в знаниях секретов моей лучшей подруги. Я не знаю, прорычал Артуан. В смысле, у нас еще не было постели, признался дракон. Понятно, протянула Брина. Это несколько усложняет нам задачу. Но давай тогда начнем с маленьких шагов. Старайся всегда быть рядом с ней и делай небольшие подарки. Она будет рычать, может их возвращать или выбрасывать, но все равно заметит, как сильно ты раскаиваешься. Ее сердце дрогнет. А если не дрогнет, перебил ее Артуан, она собирается стать женой Фламенского. Фабиана, я беру на себя, прищурилась Брина. Буду отвлекать его от Тьери. мы должны спасти ее от брака без любви. Ректор сложил руки на груди и пристально посмотрел на принцессу. «Зачем тебе это на самом деле?» Брина опешила. «Я люблю тебя и ирину я же говорила. Хочу, чтобы вы были счастливы. И ненавидишь Фламенского?» Принцесса растерялась. «Ну, не то чтобы ненавижу, просто считаю, что он будет счастлив с другой. Он моя пара». Эта мысль была слишком громкой, чтобы Брина смогла это скрыть. «Что?» рявкнул Артуан и указал принцессе на дверь. Наши сделки конец». «Нет», — взмолилась Брина, — «не делай так. Я действительно хочу помочь тебе». «Помочь себе», — ты хотела сказать. «Я и забыл, насколько ты эгоистична и избалована, Сабрина, не говоря уже о том, что ваш союз с Фламенским невозможен по политическим причинам». «Наш союз невозможен, потому что он дурак», Избавь меня от подробностей, учитывая, что твой отец спит и видит твою свадьбу с герцогом Нодорским. Да будет ему свадьба, все будет, только я должна избавиться от этого чувства. Брина вдруг разрыдалась, как ребенок, и Артуану пришлось заключить ее в объятия и гладить по голове до тех пор, пока она снова не смогла нормально говорить, при этом не хлюпая носом. Артуана, как любого нормального мужчину, женские слезы вгоняли в ступор, но в этот раз эта передышка позволила ему подумать и все взвесить. Помоги мне с Тиериной, предложил он, а я помогу тебе. Но без члена вредительства принцу, пожалуйста, если хочешь отомстить, это не ко мне. Не хочу, надулась Брина, но их свадьбу с Тиериной расстрою. Они не пара.